Глава восьмая Еще никогда праздник в честь дня рождения маленькой Лизоньки не был таким роскошным. Именинница сидела на диванчике в детской, гипнотизировала взглядом огромную коробку с кукольным домом внутри и боялась лишний раз шелохнуться. Ее нарядили как маленькую дорогую куколку. Украшенное золотыми розочками пышное парчевое платье сверкало, на ножках поблескивали золотые туфельки на настоящих каблучках. а волосы были собраны в красивую прическу, увенчанную диадемой с россыпью маленьких бриллиантов. Белоснежные колготочки еще не успели испачкаться, и Лиза очень старалась сохранить свою красоту до начала вечеринки. Так ей приказала мать, и она со всем благоразумием, которое только может быть присущим маленькой трехлетней девочке, пыталась исполнить наказ. Но коробка так соблазнительно манила картинками счастливой кукольной жизни, так завораживала, что у маленькой Лизы тряслись коленки. Ей хотелось сбросить с себя тесное платье, стянуть с ножек туфельки, распустить волосы и наброситься на коробку, которая была с нее ростом. Ее мать металась по дому, раздавала указания прислуги, и ей все казалось, что она о чем-то забыла. В просторной гостиной были накрыты небольшие столики на четыре персоны, на каждом из которых лежала карточка с фамилией и именем гостей. Официанты выстроились в ряд и с нетерпением ждали деловых партнеров Глеба и Бориса Загорских с расфуфыренными женами и капризными детьми, чтобы проводить их к нужному столику. На небольшой самодельной сцене у камина приглашенные музыканты раскладывали свои инструменты, чтобы играть джаз. Гостиная была настолько просторной, что даже осталось место для танцев на случай, если кто-то захочет потанцевать. Из кондитерской вот-вот должны были доставить трехъярусный розовый торт с фигурками единорогов и маленьких феечек. Мари, будто только что сошла с обложки модного журнала, дорогое вечернее платье, черное с открытой спиной и расшитое сверкающими стразами, подчеркивало ее округлые бедра и соблазнительную грудь. Визажист и парикмахер потрудились на славу: от красивого лица и сияющих волос было не отвести глаз. Но Мари, будто не замечала, как она прекрасна. Вместо этого она нервно посматривала на настенные часы от известного дизайнерского дома. Борис задерживался, а ей так была нужна его поддержка. Улыбаться гостям в одиночестве, что может быть хуже. Мари звонила мужу несколько раз, но его сотовый оказывался вне зоны действия сети. Связь работала плохо только в одном месте – в ночном клубе «Валенсия», потому что часть помещения находилась на цокольном этаже. Мари начала подозревать, что Борис спасется в клубе не просто так. Даже если его и интересуют гулящие девки с шеста, он же не может настолько презирать меня и дочку, чтобы задерживаться со шлюхами, когда дом вот-вот заполнят гости. В отчаянии сжимала руки она. У дома остановился Мерседес Глеба Сергеевича. Ну, хоть свекор будет рядом. Вырвался вздох облегчения из роскошной груди хозяйки дома. Глеб Сергеевич прибыл не один, с охраной. быстро выбрался из машины, отдал распоряжение своим головорезам и двинулся в компании одного из них в сторону дома. Мари бросилась встречать дорогого гостя. «Здравствуй, моя дорогая девочка!» Целуя невестку в обе щеки, расплылся в довольной улыбке свекр. «Борис где?» «Не приехал еще!» Расстроенно покачала головой она. Подняла глаза на мужчину, стоящего рядом со свекром, и вздрогнула. Не ускользнула от ее взгляда едва заметная усмешка в каре в глазах незнакомца. Усмешка означала только одно. Знает он, где и с кем ее муж. От досады Мари бросила в жар. Красивый и дерзкий у свекра новый охранник. И глаза карие, и волосы темные, волнистые, и плечи широкие. Не оторвать от него взгляда. Против воли Мари все продолжала пялиться на проступающие под белоснежной шелковой рубашкой кубики пресса и крепкие руки. «Маша, это Макар». Прорезал неловкую заминку голос Загорского-старшего. «Если возникнут какие-то проблемы, можешь напрямую обращаться к нему». «Обязательно!» – с показным высокомерием отозвалась невестка. А Макар все никак не мог оторвать от нее взгляда. Странное желание, дикое и необузданное пронзило его словно удар тока. Захотелось обладать этой женщиной, смять ее губы властным поцелуем, сорвать соблазнительное платье и взять манящее соблазном тело, Сделать его своим. Стереть с красивого лица показное высокомерие и заставить смотреть на него по-другому, так как смотрят остальные женщины с нимым обожанием. Дверь распахнулась, и на пороге появился муж красавицы Борис Загорский. Небрежно сжимая в руках охапку самых дорогих голландских роз, он с улыбкой подошел к жене и подчеркнуто властно поцеловал ее в губы поцелуем собственника, будто ставя на ней свою личную печать. — Простите за опоздание. Пробки на дорогах. Держи цветы, Мари. Спасибо за дочь. Карие глаза хозяйки вспыхнули радостью. Она, словно верная собака, которая виляет хвостом от счастья, что ей бросили лакомство, впилась в локоть мужа тонкими пальцами с красивым маникюром. Жгучая ненависть пронзила сердце Макара. Захотелось схватить Бориса за грудки и стукнуть хорошенько головой о стену. За то, что совсем недавно развлекался с любовницей, а теперь... будто ни в чем не бывало, целует роскошную женщину, которая даже не подозревает о том, что этими губами часом ранее он целовал дешевую шлюху. Глеб Сергеевич позвал Макара, не дав до конца представить расправу над мерзким соперником. Гости начали прибывать, и Мари привела в хол Лизаньку. «Моя дорогая, с днем рождения!» – потянул к девочке руки Глеб Сергеевич, подхватил ее на руки и крепко поцеловал. «Потанцуешь с дедом на своей вечеринке?» Потанцую. Смущенно засопела малышка. «Я буду ждать», – передавая ее матери, подмигнул Загорский. И закрутилось веселье. Музыканты играли джаз, хозяева чинно приветствовали гостей, официанты сновали с подносами. Маленькая Лиза, позабыв о наказах матери, носилась под дому и шалила в компании других детей. Борис не отпускал от себя жену ни на минуту, всем своим видом давая понять окружающим, как он горд своей семьей. Гости подносили подарки девочке и ее родителям, и хозяйка дома с ужасом размышляла о том, что такого количества игрушек не выдержит детская. Но больше всего Марию обрадовал свекор. Перед тем, как собирались подать десерт, он поднялся на сцену и попросил микрофон у музыкантов. «Уважаемые гости! Я бесконечно благодарен моей милой Машеньке за такой дорогой подарок. Три года назад ты, моя хорошая, подарила нам маленькую девочку». Он посмотрел на стол, за которым вместе с родителями сидела внучка, и заулыбался. «Лизонька, иди к дедушке. Ты обещала мне танец. А твоей маме я хочу подарить сертификат, благодаря которому с сегодняшнего дня без всяких отборов ты становишься главной моделью детского модельного агентства «Звездочка». Мари прикрыла рот рукой. В глазах блеснули слезы счастья. Неужели правда? Ее малышка будет сиять на подиуме, Ее милая личико украсит обложки детских журналов?» Борис хмуро взглянул на жену. Подарок отца был ему совсем не по душе, но он подавил себе недовольство, оставив его на потом. Позже, в спальне, он выскажет Мари все, что думает про модельный бизнес для дочки, а пока надо играть свою роль. Он подхватил Лизу на руки, поцеловал в щечку и поднес к деду. Мари даже было поверила в его искренность. и отпила глоток шампанского из хрустального бокала на тонкой ножке, как вдруг сотовый телефон мужа, лежащий на столике, засветился сообщением. «Ты уехал совсем недавно, а я уже скучаю». Как гром среди ясного неба разрубило веселье пришедшее сообщение. Номер был неизвестный, но у Мари внутри в один миг все оборвалось. Стало ясно, у ее мужа появилась любовница. Музыканты заиграли поющие под дождем, и Глеб Сергеевич, подпевая солисту, кружил маленькую лизоньку в танце. Воровато взглянув в сторону Бориса, который увлеченно болтал с владельцем торгового центра, Мари достала свой телефон и быстро сфотографировала высветившийся номер. Она узнает об этой наглой сучке все, а потом растопчет ее в порошок. Гости умилялись огромному деду, кружащему на руках любимую внучку. Приглашенные фотографы делали снимки, а Мари... сжимала кулаки с такой силой, что белели костяшки пальцев. Измена мужа ядовитой змеей ужарила ее в самое сердце. И теперь яд предательства отравлял ее душу. После окончания песни она подошла к свекру и крепко его поцеловала. «Спасибо», — шепнула на ухо едва слышно. «После фейерверка не расходитесь. У меня есть разговор к вам с Борисом», — приостановил ее тот. «Конечно, Глеб Сергеевич». Официанты ввезли в гостиную огромный трехъярусный торт с розовыми феями и единорогами. Дети пищали от восторга, а их матери вздыхали и с завистью расспрашивали Мари о кондитерской, в которой был создан этот шедевр. И она была бы счастливой, если бы сообщение в телефоне мужа не нанесло ей удар в спину. Теперь же вся шумиха вокруг шикарного десерта вызывала у нее раздражение. Ей хотелось поскорее распрощаться с гостями и закрыться в ванной комнате. После чаепития гостей позвали во двор смотреть на праздничный фейерверк в честь трехлетия Лизаньки. Веселье плавно подходило к концу: Я заберу Лизоньку, кажется, ей пора в постельку. Подошла к хозяйке дома нянечка Дарья. Неужели вечер закончился, даже не верится? Устало выдохнула Мари. Видите, конечно, милая, я приду к тебе чуть позже, когда поговорю с дедушкой. Она наклонилась к дочери и поцеловала ее в лобик. Девочка послушно кивнула. и позволила нянечке взять себя за руку. Мари направилась на поиски мужа и свекра. Она знала, где их можно найти – в кабинете у Бориса на втором этаже. Заметив свекра у Камина в компании нового фаворита, она удивленно остановилась. «Поди сюда, Мари!» – позвал ее Глеб Сергеевич. Она подошла. Новый знакомый невольно притягивал взгляд. В позе и выражении его лица сквозило напряжение, но глаза… Пронзительно карие и глубокие снова произвели на нее неизгладимое впечатление. Проходимец. Наверное, всех девиц шеста уже успел под себя подмять. От Отчего-то разозлилась Мари. Она и сама не могла понять, чем ее зацепил Макар. Но было в нем что-то дикое, истинно мужское. То, мимо чего не может спокойно пройти ни одна женщина. «Я выше похоти». Тут же одернула себя она. На лестнице показался Борис, и сердце красавицы болезненно сжалось. Глеб Сергеевич потянулся за початой бутылкой бренди, разлил в красивые бокалы на коротких ножках и поставил их перед присутствующими в комнате. Мужчины снисходительно посматривали друг на друга. Они не понимали, для чего их собрали у камина. «Присаживайся рядом, Маша. Мне надо кое-что сказать вам троим». Будучи единственной дамой на этом собрании, Мари села на диван рядом со свекром и потянулась за бренди. Если бы не предательство мужа, ей было бы тоже любопытно, для чего их собрали. Но сообщение, увиденное в телефоне, будто высосало из молодой женщины все жизненные силы, и ей уже ничего не хотелось. Выпить чего-нибудь покрепче и хоть на время забыться. Вот о чем она мечтала. Укрыться от неприглядной реальности в спасительном действии крепкого напитка, чтобы не думать. Борис лениво приподнял бровь. Красивым жестом опрокинул в себя порцию бренди и с видом хозяина жизни вальяжно откинулся в мягком кресле. «Что за причина собирать нас вместе с твоим новым протеже?» Макар сверкнул презрительным взглядом в его сторону и тоже выпил бренди. «Это не протеже, Борис», – медленно и четко произнес Глеб Сергеевич. «Макар – твой родной брат». Мари поперхнулась бренди и закашлялась. Борис вытянулся в кресле и замер. Макар будто застыл, с коротким бокалом бренди в крепких руках. «Но как?» — Откашлявшись, прошептала Мари. «Как они могут быть родными братьями, если даже внешне совершенно не похожи?» «Вот так!» — пожал плечами свекор. «Когда Макар родился, я был слишком глуп. А потом, когда помнился, его уже забрали в дом ребенка и успели усыновить. Я думал, мы не встретимся, но судьба распорядилась иначе. Разве...» «Такое возможно?» – наконец подал голос Макар. Недюжиная выдержка его оставила. Пульс отдавал в виски дикой болью, и, казалось, он задыхается в этом роскошном доме, где хозяином являлся ненавистный ему Борис, теперь уже брат. «Получается, возможно», – кивнул отец. «Надеюсь, Борис, новость тебя порадовала. Отныне Макар тоже член нашей семьи». В гостиной повисла такая тишина, что было слышно потрескивающее в камине пламя. напряжение пронизывало воздух, словно электрический ток. Нет, не было и намека на мыльно-оперную радость от внезапного появления нового члена семьи. Ощущалась растерянность, помешанная на ревности и дикой ненависти. Борис вдруг осознал, что отныне его мечта получить отцовское казино отброшена в небытие. Есть другой. Другой сын, кроме него. Тот, который старше и ближе отцу по складу характера. И он уже в полную силу орудует в казино. Ненависть и отчаяние клокотали в груди обманутого в своих надеждах младшего брата. Макару казалось, что он задыхается. Виски пульсировали болью и хотелось бежать прочь. Прочь из этого дома и от этих людей, оказавшихся кровными родственниками. Внезапно он понял, почему расстреляли только Костю Попова, честного парня. Потому что знали уже тогда, что Макар сын Загорского. И вышвырнули с работы без права восстановления именно поэтому. Ох, его приемный отец верно переворачивается сейчас в гробу. Он думал, что растит хорошего человека, а получается, взял к себе сына матерого бандита, привыкшего нарушать закон. «Я, наверное, пойду. Поздно уже». Неловко поднялся со своего места он. «Да, кажется, будет лучше, если мы разойдемся». Поднялся за ним следом Борис. «До встречи завтра, Макар!» – встал со своего места Глеб Сергеевич. «Да, как всегда, в клубе», – кивнул тот. Было неловко, но Загорский раскрыл свои объятия, и Макару не осталось ничего другого, как обняться с новоявленным отцом. «Завтра все будет, как обычно. Каждый будет играть свою роль. Скорпион, управляющего делами, Макар, начальника охраны. На самом деле они будут заниматься совсем иными вещами». Но сейчас это не важно. Важно другое. Макар вдруг оказался родным сыном Глеба Загорского. С этим надо как-то свыкнуться. «Мари, проводи гостя». Холодно бросил жене Борис. Она поставила недопитый бренди на журнальный столик. Ей тоже было нечем дышать. Хотелось поскорее оказаться в ванной. Сбросить с себя дорогие поприкушки и окунуться в горячую воду. А потом спрятаться от Бориса в детской... и до самого утра искать информацию по высветившемуся сотовому телефону. После смерти отца в полиции у нее остался хороший друг – его бывший напарник Олег Смирнов. Сейчас Олег был на пенсии и подрабатывал тем, что помогал искать пропавших людей. От него она и получит все сведения о той мерзкой сучке, которая посмела замахнуться на ее мужа. А то, что у Бориса появился родной брат, так это даже забавно. Со злорадством размышляла Мари. Не все коту-масленица. «До свидания, Мари!» – вдруг обернулся у открытой парадной двери Макар. Пронзил ее взглядом корех глаз и мгновенно растворился в темноте. Она замерла на мгновение, а потом быстро захлопнула дверь. Все, кто был связан с ночным клубом Валенсия, отныне вызывали у нее дикую антипатию.